И почему же она тогда не пыталась купить свой портрет, тот самый, на который сейчас глядела Саша? Не заметила портрета? Он ее не интересовал? Для нее был важнее общий вид собственного деревенского дома? Она так ушла в свои мысли, что чуть не проворонила телефонный звонок. Саша едва успела добежать до кухни и схватить трубку. Она думала, что абонент уже отключился, но услышала чуть севший женский голос, который назвал ее имя и попросил ее к телефону. «Я вас слушаю», — сказала Саша и тут же сообразила, кто это звонит. Голос был слишком характерный. «Люся, это вы?» «Ага», — женщина сипло вздохнула. «Я совсем простужена, не могу громко говорить». «Саша, я насчет ваших вчерашних вопросов. Помните, я говорила про день рождения на даче?» «Конечно, помню. Неужели удалось что-то узнать?» «Удалось», — радостно подтвердила Люся. «Конечно, я сама не вспомнила, но позвонила старым подружкам, и вторая же мне все подробно рассказала. Люся сообщила, где именно находился тот дачный поселок, в котором происходило празднество. Саша даже записывать не стала. С первых же слов Люси она убедилась, что дом находится совсем не в той стороне. А уж когда Люся дошла до описания самого дома, первый этаж каменный, второй деревянный, то есть э, это скорее даже мансарда, Саша ее прервала, Большое спасибо, мне вполне достаточно. — Да, — удивилась Люся, — ну, как хотите. А я еще кое-что нашла. И сообщила, что вчера после ухода Саши она все время думала о Корзухине, так что даже с ужином опоздала, и вся семья сидела голодная. И в торопях, чистя картошку, Люся вдруг сообразила, что последний раз ремонт в квартире Делали еще до того, как Иван ушел в армию. Она имела в виду, конечно, ремонт общих помещений, таких как кухня, ванная, коридор. В комнатах жильцы все-таки поддерживали порядок, а вот в прихожей с тех пор обои не переклеивались, дверные косяки не красились. Саша все еще не понимала, в чем дело, когда Люся сообщила. Я это все к чему говорю? На стене где раньше висел телефон, сохранились записанные номера. Карандашные, конечно, стерлись, а вот те, которые ручкой писали, остались. И на косяке ванной тоже. Она пояснила, что такое безобразие случалось потому, что не всегда находилась под рукой бумажка, а записать чей-то телефон было нужно, особенно если разговор был важный, а такие разговоры всегда велись в ванной комнате, чтобы никто не слышал. «Я сама сколько телефонов нацарапала на косяке», — смущенно призналась она. «Нас за это ругали, но нам было плевать». Конечно, эта молодежь изощрялась. «Так вот, Иван тоже кое-что записывал. Я вчера все эти номера переписала, все стены с лупой облазила» а муж фонариком светил, там свет плохой. Кое-какие телефоны я опознала, они мои. Я даже вспомнила чьи. А есть штук пять незнакомых. Наверное, это Иван нацарапал. Хотите, я их дам. Может, найдете каких-нибудь его друзей? Нормальных друзей, а не здешних алкашей. Они-то его давно забыли, все мозги пропили. Саша сказала, что, конечно, хочет получить эти телефоны. Илюся с готовностью их продиктовала. Три номера были без комментариев. Под одним значилось имя Денис, а под другим Лариса. «Как?» — переспросила Саша, записав этот номер. «Лариса? А девушку, с которой он дружил до армии, звали не Ларисой?» Женщина призадумалась и сказала, что она с этой девушкой была незнакома. Лучше спросить у Ивановых родителей. Может, и Лариса, кто знает. Саша не стала настаивать, чтобы Люся напрягла память, поблагодарила ее и попрощалась. Люся заливисто закашлилась и повесила трубку. «Что толку от этих номеров?» Саша просмотрела бумажку. «Зачем они мне?» Она представила ситуацию, что звонит этой Ларисе, случайно натыкается в ее лице на свою заказчицу и сообщает, как именно ее нашла. Реакция заказчицы Сашу даже передернула. «Если у нее в самом деле богатый муж, наймет какую-нибудь сволочь, чтобы избить меня или убить, а может и сама не побрезгует мною заняться». Уж она не потерпит, чтобы ее обвинили в воровстве или в убийстве. Получается, что я все это раскопала. О, Господи! Все поиски правды вдруг показались ей такими жалкими и сомнительными, а надвигающаяся опасность такой реальной. Осталось всего четыре дня, чтобы придать картине первоначальный вид. Это спасло бы Сашу от расплаты по счетам, а расплата была бы неизбежной. «Надо работать», — сказала она себе, — «надо делать хоть что-то. Скопирую хотя бы фотографию, пока руки не опустились. А уж там...» Она подошла к Мальберту, очистила старый холст и достала коробку с гуашевыми красками. Саша почти не пользовалась ими и поэтому работа мало-помалу поглотила все ее внимание. Копируя картину по фотографии, она так увлеклась, что забыла даже о том, чего ради этим занимается. Работа доставляла ей удовольствие. Она работала весь день до самого вечера и только пару раз оторвалась от холста, чтобы выпить чаю, делала пару глотков и снова возвращалась к Мальберту. В седьмом часу вечера копия была готова. Вся, за исключением нижнего левого угла. Как он ей осточертел! Саша закрыла глаза и быстро помолилась, чтобы случилось чудо, чтобы ей хоть привиделось, что должно быть в том углу. Открыла глаза, взглянула на картину и вздохнула. — Все это хорошо, Сашенька, и копируешь ты неплохо, Но чудес не бывает, и десять тысяч долларов тебе взять негде. Придется сдавать заказчицу милиции. Туда и, и дорога. В тот же день, в половине восьмого, в подъезд, где располагалась квартира Корзухиных, вошел мужчина в легоньком, не по сезону, плаще. На первом и втором этаже было темно, но мужчина уверенно поднимался по лестнице, будто знал наизусть все ступеньки. Лифт, как обычно, не работал, и это тоже его не удивляло. Поднявшись на шестой этаж, мужчина остановился у деревянной двери, машинально потянулся к звонку, но тут же отдернул руку. Он полез в карман, достал связку ключей, И уже собирался было открыть верхний замок, как вдруг его внимание привлекли печати. Он наклонился, рассматривая их, и тут за его спиной хлопнула дверь соседской квартиры. "Иван, крикнула Валентина Георгиевна, это ты, что ли?" Мужчина уронил ключи, и они с лязгом ударились о кафельный пол. Он посерел и схватился за косяк, ненароком содрав одну из бумажных печатей. Соседка выбежала на площадку и схватила его за рукав. «Да ты чего? Еще не хватало, чтобы и ты помер! А ну, зайди, зайди ко мне!» Валентина Георгиевна тащила мужчину к себе, а тот упорно не отпускал косяк своей квартиры. Единственное, что он мог произнести, — это какой-то странный звук, похожий на стон — Соседка ахнула. «Господи! Да ты что, совсем допился? Как животное ей Богу, только мычит!» Но от Ивана не пахло. Она бесцеремонно заставила его дыхнуть и быстро в этом убедилась. Валентина Георгиевна все-таки впихнула его к себе в дверь, утащила на кухню и усадила за стол. Ее муж услышал шум и вышел взглянуть, кого Бог принес — Сам он весь день не покидал квартиры, лежал с тяжелым гриппом и даже ходил с трудом. «Иван!» — произнес он так, будто увидел привидение.